потом подошли еще двое, и еще, и еще, и вот уже кучка народу, больше женщин, стариков, подростков, собралась у щита, и все просовывают головы, чтобы прочесть листок. А кто же пройдет мимо кучки народа, устремившего взоры на исписанный листок белой бумаги, да еще на базаре? Громадная толпа клубилась возле щита с листком. Передние стояли молча, но не отходили,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 Человек с повязкой полицая, неимоверно длинный, в клетчатых штанах, заправленных в яловичные сапоги, и в таком же клетчатом пиджаке, из-под которого свисала тяжелая кобура с желтым шнуром, вошел в толпу, возвышаясь над ней узкой головой в старомодном картузе. Люди, оглядываясь, узнавали Игнатов имена и расступались перед ним с мгновенным выражением «испуга»,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 У них сохранились добрые отношения со всеми полицейскими, вовсе не считавшими поступок Пирожка и Ковалева таким уж предосудительным. Фамин оглянулся, узнал Пирожка и ничего не сказал ему. Они вместе добрались к этому листку. Фамин попытался соскоблить его ногтем, но листок прочно прилип к немецкому плакату и не отставал. Фамин проковырял дырку в плакате и выдрал листок вместе с куском плаката, из комков сунул в карман пиджака. «Чего собрались? Чего не видели? Марш отсюда!» зашипел он, обернув на толпу желтое лицо с копца, и маленькие серенькие глазки его вылезли из окружавших их многочисленных складок кожи. Пирожок, скользя и виясь вокруг Фомина, как черный змей, выкрикивал мальчишеским голосом. «Слыхали?» «Расходитесь, господа! Лучше будет!» Фомин, расставив длинные руки, навис над толпой. Пирожок на мгновение точно прилип к нему».